Зима. зима представала в различных изображениях в облике старца или нескольких пожилых людей, кутающихся в плащи и сидящих у костра или греющих руки над жаровней. В зимнее время природа засыпает, и этот сон ассоциировался в том числе со смертью. Поэтому зима могла быть связана с землёй, темнотой и влажностью. Ее могут олицетворять рептилии и земноводные, змеи и саламандры. Зиме соответствовал античный бог Кронос, Сатурн, который управлял зимними знаками Зодиака, Водолеем и Козерогом. Его считали и повелителем времени. Бог огня Гефест, вулкан, также ассоциировался с зимним временем, так как он был покровителем ремесел, которыми люди занимались в это время года. В искусстве XVI-XVII столетий зимой мог быть связан сюжет похищения персефоны Прозерпины. В жанровых сценах преобладали изображения ремесленной и крестьянской жизни – охота, заготовка древесины, забой свиней. Питер Брейгель-старший «Охотники на снегу» 1565-й оригинальную персонификацию зимы создал Джузеппе арчимбольда в серии картин времена года его зима напоминает старика голова ише которого образованы с сухим и скореженным стволом дерева волосы перепплетенными ветвями а рот древесным грибом зеленый плющ ярко желтые зимние плоды Лимон и апельсин, а также гирлянда из цветов и листьев, являющаяся своеобразной внутренней рамой композиции, немного смягчают этот почти пугающий образ. Данные детали привносят колористическое разнообразие в созданную художником аллегорию, и зима предстает уже не столь суровой и страшной. Причудливые образы Арчимбольда служат наглядным воплощением распространенных в то время идей о связи микрокосма и макрокосма, малого и большого, части и целого. натурфилософия эпохи Возрождения предполагала, что человек и предметы вокруг него воздействуют друг на друга, и всё в природе взаимосвязано. Единство мироздания подчеркивалось и соотношением времен года и четырех первоэлементов — огня, земли, воздуха и воды. Арчимбольда, написавший и серию картин под названием «Четыре стихии. Элементы» композиционно и концептуально объединил два цикла в целостную картину мира. Исполненные им изображения представляли пары, в которых профили персонажей были обращены друг к другу. Воздух вступал в диалог с весной, огонь с летом, земля с осенью, а вода с зимой. Не исключено, что в произведениях мастера нашли отражение и два других натурфилософских учения о четырех возрастах человеческой жизни и четырех темпераментах, согласно которым зима соответствовала старости и флегматическому складу характера.